Американист. Когда-то в советские времена в городе Ленинграде среди прочих шуток была в ходу и такая. Чем отличается канал Грибоедова от Суэцкого канала? Тем, что на Суецком евреи сидят на одном берегу, а на Грибоедова на обоих. Вот согласно одной из легенд, на одном из двух, естественно, берегов канала Грибоедова и родился известный когда-то, знаменитый, плодовитый, высокопоставленный советский журналист Валентин Зурин. Что еще характерно, этот человек, верный советский гражданин, был точной копией верного американского гражданина Генри Киссингера, так примерно в две трети натуральной величины. То есть эти Курчавые ежики, эти оттопыренные ушки, эти роговые очки, но одно лицо, вроде как у Канандойля, Дойля, профессора Челленджер и царь обезьяньего племени. Вот этот Зурин много лет отсидел спецскорм крупнейших советских изданий в Америке и был крупнейшим советским американистом, мощным международником. Он жил в Америке. Это в те времена, когда не пускали никого никуда. Он получал зарплату в баксах, в зеленых американских рублях. Это в то время, когда за продажу однодолларовой купюры могли посадить на пять лет. Он ел американскую еду, ездил на американских машинах, в рождественскую распродажу, за копейки покупал американские костюмы и бытовую технику. И в порядке ответной услуги сумел сказать про Америку столько хорошего, что будь она чуть-чуть послабее, она бы просто рухнула бы под тяжестью своих преступлений. И вот этот... Высокого класса профессионал. Этот продукт суровой эпохи гиен-пера и шакалов ротационных машин, проведя как-то день в гостях у прогрессивного американского семейства, выходит под вечер, а район спальный, спокойный, и направляется к своей машине, припаркованной в 20 метрах у тротуара. И тут он чувствует, как ему сзади, в поясницу, в почку, упирается что-то такое твердое, что-то такое типа пистолетного ствола и срывающийся от нетерпения голос говорит, гони бабки живо. То есть вариант классического мелкого ограбления по-нью-йоркски. Значит, нарк в поисках баксов на дозу. И узорино, стократно проинструктированного, в нагрудном кармане пиджака лежат вот эти вот страховочные НЗ 20 баксов. И он, не делая резких движений, говорит, да-да, сейчас сыр, осторожно поднимает левую руку, двумя пальцами вытаскивает эту купюру и, не глядя, протягивает ее туда, за затылок. И она выхватывается у него из пальцев, и тот же грубый голос говорит, «Пять минут стоять на месте, а то пристрелю», и шаги как-то совершенно бесшумно отдаляются. И Узорина начинает, как всегда в таких ситуациях, с бешеной скоростью, на иной скорости, на рапиде, работать мозги о том, какой материал, какой репортаж сделает он про эту историю. И отсчитав количество секунд необходимое, чтобы этот грабитель Отошел на какое-то расстояние, но был еще виден. Он оглядывается и видит, как за угол вполне спокойно, не ускоряя шага, исчезает чернокожий, среднего роста, средних лет, средней комплекции, средне одетый, белые кеды, синие джинсы, клетчатая рубашка, и он еще так углом глаз стреляет на этого белого и делает выражение лица «гуляй, гуляй, куда я тебе сказал» и скрывается за углом. Изорин в восторге садится в свой шивроле топит педаль И правой рукой, правая рука свободна, у всех коробки автомат, начинает тут же набрасывать какие-то крючки в блокноте. Как его грабанули? Какова преступность в Нью-Йорке? Как нет спасения даже в престижном спальном районе средь бела дня? Каков разгул всего? И о каком счастье, о каком благополучии может идти речь в этих каменных джунглях? Но выходит коротковатый репортаж, и тогда ему приходит в голову гениальная мысль. И он рулит в отделении полиции. А карта у него есть. И на карте отмечены все эти бикеты, Потому что, вот если еще разборка с полицейскими, о, вот это уже полноценный материал. И он останавливается под вывеской полиция. И заходит туда. И под картой квадрата сидит по классике здоровенный ирландский детина. Волоски рыжие, рожа красная, глазки голубые, ноги вытянуты вперед на стул. Он один, все спокойно, над ним карта района, лампочки мигают, кары, которые ходят по своим патрульным маршрутам, там отмечаются. И он, глядя на Зорина, снимает ноги со стула и говорит «Сэр». И Зорин говорит «Простите, я только что был ограблен вот в этом вот месте». «Да?» – флегматично спрашивает детина. «И каким образом?» Мне приставили к спине пистолет и вычистили весь кэш. Да, говорит Детина. И сколько же было кэша? Тут Зорин понимает, что говорить о двадцатке как-то неловко. Ну, не та сумма, чтобы гнать волну. И он говорит быстро, 300 долларов. Понятно, говорит сержант. 300 долларов. А вы оружие видели? А как же, говорит Зорин? Я был то, и я был все, и я оглянулся сразу, и этот человек убегал с пистолетом. Так, да, говорит сержант. Ну, и как же он выглядел? Тут тон Зорина становится необыкновенно ехидным. И он говорит, это был афроамериканец, э, лет 35, среднего роста и сложения. Он был одет в белые кеды, синие джинсы и клетчатую рубашку. И смотрит злорадно, потому что отловить на Манхэттене человека с такими приметами, разумеется, невозможно. Да, говорит сержант, да, бывает. Присаживайтесь, баночку пива, вы курите – Пепельница. Нажимает клавишу селектора и говорит: Алло, двенадцатое, да? Слушай, Фил, там какой-то черный гробанул одного. Вы кто, мистер? И мистер выкладывает козырного туза из рукава. А я, говорит, известный советский корреспондент-межнародник спецскор правды в Нью-Йорке Валентин Зорин. Черт, говорит сержант. Фил, значит так, какой-то черный грабанул на 300 баксов, да, уличное ограбление, ствол в спине, а может и не ствол, э, русского журналиста, пошустрите-ка там, ребята, вы ведь знаете свою клиентуру. Извините, сэр, может быть, вы подождете? И у Зорина материал в голове готов, потому что, конечно, они никого не найдут, но сначала они у него попотеют, они попляшут, а потом он про них напишет. И он отхлебывает пивка, и он прикуривает сигаретку, и он разворачивает газетку, но читать он ее не может, потому что в глазах у него на этом развороте уже его скандальный материал. И тут он слышит голос сержанта «Этот, сэр, и у него газетка падает на колени, а пиво изо рта через ноздри льется на рубашку, потому что за шкирку коп втаскивает этого самого чернокожего». «Ну что, – говорит сержант, – афроамериканец, – «Сколько тебе? 36 Кеды белые, джинсы синие». Ну, он из ирландцы исходит напор, и негр смотрит узнающим взором. И Зорин автоматически говорит «Да». «Ну вот и прекрасно», — говорит сержант. Но рассказывай, с чего этот ты вдруг вздумал бегать со стволом по улицам? Да побойтесь Бога, вопит негр. Какой ствол? Сержант, вы меня знаете 14 лет. Да у меня с собой с роду и бритвы не было. Я ему палец приставил к почке. Он и намочил штаны. Да это вообще была шутка. Шутка, говорит сержант. А ты знаешь, кого ты стопанул? Кого? спрашивает негр. Русского журналиста! ревет ирландец. Какого русского, сэр, ревет в ответ негр? Да вы посмотрите на него. Вы что, не видите, что ты еврей? Какой русский? Вы меня с Пентагоном не перепутали? Тут Зорин краснеет, сержант слегка смущается и говорит, знаешь, это все не имеет значения. В общем, он известный советский журналист, рассказывает, где триста баков. Тут негр ревет, как заводской гудок в день забастовки, и возмущается, какие триста баков, сэр? Вы меня не перепутали? «С Форт Ноксом. У него была вонючая двадцатка, и он мне сам ее отдал. Какие 300 долларов?» Я обращаюсь к Зоре, ну, ребят, побойтесь Бога. Мистер, русский еврей-журналист, сэр, разве я брал у вас 300 долларов?» Ну, и Зорин видит, что и сержант, и коп совершенно верят старому знакомому негру, а не ему, и быстро находит выход. Он говорит, вы знаете, давайте не будем отягощать участь этого и так, видимо несчастного человека, возможно, у него нет работы. Будем считать, что я подарил ему эти 20 долларов, и ничего не было, потому что с реакцией у Зорина все в порядке. Но тут сержант наливается тяжелым пивным соком, И тяжело говорит, значит, так. Вы обвиняли его в том, что он под пистолетом снял с вас 300 долларов, а теперь заявляете, что добровольно подарили ему 20. Как вас прикажете понимать? Зорин начинает мяться и говорит, что вы знаете, ну, я не помнил точно, сколько у меня было кэша, да? Вот сколько было наличных, я ему и дал. Так, говорит сержант, значит, не помните, Вы всегда не помните. Нет, ну, видите ли, я сидел в гостях у друзей, мои американские друзья, я вообще очень люблю Америку, мы с ними выпивали. Так, говорит сержант, выпивали. И много ли вы выпивали? И всегда ли вы выпиваете перед тем, как садиться за руль? И Зорин, понимаешь, и кажется, он взлетел. И говорит, да нет, вы знаете, по капельку просто у меня немного кружится голова, я иногда не совсем хорошо понимаю американский, понимаете, все таки я русский». Да какого черта вы сидите 15 лет в Америке, если плохо понимаете по-американски, вопит полицейский? И какого черта вы собираетесь закатать человека на 15 лет за вооруженные ограбления, если сами говорите, что дали ему двадцатку? Выкатываетесь к черту и матери оба, и чтоб я вас здесь не видел. И они оба выходят на тротуар. И Зорина радуется, что кажется, он легко отделался. И негр гордо плюет ему на капот автомобиля и предлагает кис себя в «С» и поворачивается. И Зорин садится в машину и думает, черт ну бывает, ну что, ну сорвался материал, ну дело привычное». И довольно быстро, как настоящий и журналюга, выкидывает эту мелочь из головы. Но сержант эту мелочь из головы выкидывать не стал, потому что Нью-Йорк – это город, где делаются деньги». Сержант задумчиво смотрит на дверь, в которой удалился Зорин, набирает номер телефона и говорит, «Алло, Джон, я тебе давно не подбрасывал никакой хроники, и ты мне давно не подбрасывал никакой мелочишки. Значит, слушай, так, заполтинник полтинник пойдёт сюжет, да? Есть такой русский журналист здесь, сейчас тебе скажу, да, э, Зорин Валентин, да». Он хотел засадить на пятнашку какого-то чернокожего нарка, якобы тот под стволом стряс с него 300 долларов. А на самом деле тот приставил ему палец и взял двадцатку. Как тебе нравится эта история? Может пригодиться? И вечерние газеты появляются с шапкой, известные своими антиамериканскими взглядами. Советский журналист Валентин Зорин пытался посадить на 15 лет за вооруженное ограбление безработного афроамериканца, которому сам перед этим подарил 20 долларов. И как-то вдруг перед Зориным начинают закрываться двери некоторых домов. И как-то вдруг его перестают приглашать на брифинги. И как-то вдруг он ощущает вокруг себя атмосферу, и это атмосфера, которой дышит персона нон-грата. И когда позднее его спрашивали, друзья, слушай, ты был так круто устроен, почему ты уехал из Америки, ведь ты мог еще оставаться. Ответы не получали следующие. Знаешь, когда я услышал как-то, как мои дети, выходя из дома и отправляясь в школу, переходят между собой на английский, я понял, что пора возвращаться домой.